То из-за одного, то из-за другого, попадая в совершенно идиотские ситуации. Жизнью рискую. Нет, не позволю так с собой обращаться. Однако не время сейчас предаваться абстрактным и явно запоздалым сожалением. Перейдем к конкретике. И я двинулась к террасе, четко прислушиваясь, не набежит ли откуда сторожевая собака. Вокруг царила тишина. На соседских участках тоже было тихо.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 когда услышала шум мотора. Он приближался. Вот уже и свет фар стал виден сквозь деревья. По дорожке, ведущей к участку, ехала машина. Легковая. Не низца, судя по звуку двигателя. Не хватало еще, чтобы меня застигли в такой идиотской позиции. Я быстренько протиснулась в окошко и свалилась на полчуланчика. Вовремя. Уже в следующую секунду фары осветили дом. Автомашина остановилась перед воротами.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 Вон как скачет, вон как ловко уклоняется от столкновения с разбросанными по всему материалами. Даже копытцем их не заденет, даже головы в сторону не повернет, ни на секунду не отвлекается от противника. Вот она зацепила таки рогом за карман пиджака и разорвала его. Мужчина схватил попавшуюся под руку какую-то железяку, пытался огреть,